Глава двадцать третья. Коктейль для антагониста. Нет, нет, нет, нет, нет, нет! Я не мог остановить завладевшую мной панику. Нет, Тень, скажи, что ты пошутила. Она протянула мне планшет. Я долго мотал головой, не желая заглядывать в него. Это сон! Сон! Это гребанная виртуальная реальность, да? Эльфийка молчала. Я нервно почесал затылок, всё ещё раздумывая, хочу ли прочитать то, что там написано, или нет. В конце концов я схватил данные и вчитался. Отчёт 37. Нам удалось создать вакцину. Многочисленные эксперименты показали, что антитела, появившиеся в крови вакцинируемых, блокируют ген, который критически действовал на те части мозга, которые отвечают за агрессию. До сих пор не известно, за счёт чего тела мертвецов оживают. Возможно, найди ответ на этот вопрос, нам удастся создать эликсир вечной жизни. Отчёт с 38. Эксперимент прошёл неудачно. Пока неизвестно, почему одни подопытные не могут заразить вакцинированных особей, а у других это получается. Такое ощущение, что ген мутировал. Сложно что-то сказать наверняка. Мы долетели до ближайшего города и отловили 30 особей заражённых мертвецов. Дальнейшие исследования покажут Имеем мы дело с одним штаммом вируса или их несколько? Отчёт 39. Наши самые худшие опасения подтвердились. В попытках сделать вирус биологическим оружием мы собственноручно изменили его. Это была страшная ошибка. Те люди и не люди, которые обладали иммунитетом к первоначальному штамму вируса, теперь подвержены заражению, как и все остальные. Нам не остаётся ничего другого, кроме как отложить все эксперименты до того времени, пока нам не удастся обнаружить кого-то с иммунитетом к более агрессивному штамму. Эльфийку необходимо оставить в раю до тех пор, пока она отвлекает подопытного 1451. Как только она и там перестанет приносить пользу, сбросить. На полях было дописано ещё какая-то информация, но меня это уже не интересовало. Я выпустил планшет из рук и схватился за лицо. Гривы поныли держа боль, произнёс я с полной апатией, глядя в лицо ласковой тени. Может, тебе ещё можно как-то помочь? Она смотрела на меня с сочувствием, но на её лице не было и тени траура, такого, который обычно появляется, если твой почти муж почти отправляется на тот свет. Она что, не помнила последний год нашей жизни? Я продолжил нагнетать обстановку. Знаешь что, произнёс я, Давай не будем думать о том, что со мной может случиться. Давай посадим эту чёртову штуковину, освободим тебя и других пассажиров, а дальше будь что будет. Просто идём к цели, шаг за шагом. Хорошо. Хорошо, кивст ответила она. Даже если мне суждено умереть здесь, ты должна будешь уйти, когда я скажу. Поняла? Тень положительно закивала. Блять! Тут же взорвался я и ударил кулаком по стене. Эльфийка испугалась и отошла на несколько шагов. Что с тобой? Ты хотя бы помнишь, что мы прожили вместе весь прошедший год в виртуальной реальности? Она прищурилась, а затем медленно покачала головой. В жупу. Всё равно скоро подыхать. Иди за мной. Постой! Она схватила меня за руку. Объясни мне, чего ты так разозлился? Нет времени, тень. К тому же, это уже неважно. Я почувствовал, как кровь вся чаще из ноги затекает в ботинок. Помоги мне освободить Хуча и ещё пару не людей. На этом всё. Эльфийка ничего не ответила, но всё же пошла за мной. Мы пошли по коридору. Я искал дверь с табличкой, на которой будут цифры 1395, порядковый номер Хуча. Он должен был сидеть в боксе за дверью с такими же цифрами. Это здесь. Я толкнул приоткрытую дверь. Мы вошли внутрь и двигались по полосе из крови, растянувшейся на полу. Только бы с псом ничего не случилось. говорил я себе под нос, осторожно ступая сквозь полиэтиленовую штору. Проклятье. Хучи не было. Перевёрнутая миска с едой, лужа крови, где он, вероятнее всего, ранил нападавшего, провода и капельница валялись на полу в клетке, где волк смерти сидел всё последнее время и из которой был подключён к краю. На компьютерном столе стоял монитор, насквозь пробитый чем-то острым, не работал. Как думаешь, его забрали или он сам сбежал? спросила ласковая Эйни. Не знаю, трансформируюсь в него прямо сейчас. Я сел в кресло, закатанное под компьютерный стол. Если кто-то придёт сюда, будьди, ясно. Ладно, только давай скорее. Похоже, везде режабли забиты мертвецами и фрайе знает ещё кем. Хорошо бы убраться отсюда. Я закрыл глаза, и всё предстало для меня в уже привычном чёрно-белом свете. Хоть прятался под большим столом, я огляделся. Огромная чёрная панель управления, за которой сидело несколько сотрудников корпорации в чёрно-белых костюмах, мигала разными кнопками. Широкое окно за ней открывало шикарный вид на бескрайнюю пустыню. Это были забучье пески. С ис админом довольно точно удалось создать копию этого места. Израя был очень похожий вид. Другие сотрудники сверхувой в панике бегали по помещению и кричали: "Забаррикадировать вход в пункт управления! Взять курс на Центавру!" Аварийная блокировка отсеков. Срочно! Под опытные не должны выбраться из боксов. Кричали командиры зон ответственности, которых легко отслеживалось по составляющим их приказов. Выпускайте усыпляющий газ и блокируйте все каюты. Вашу мать! Гневно обобщил все просьбы нежестоящих командующих Вэндин Уилель, подошедший к одному из эльфов сидящему за пультом. Но, мистер Уилель, не все наши люди ещё добрались до мостика. Это уже неважно, болван. Если ты сейчас же не выполнишь приказ, пробуждённые под опытные придут сюда и перебьют нас всех. Эльф не сдавался. Прости, темистру или Эль, когда я соглашался на эту работу, мне не говорили, что я должен буду убивать невинных. А если мы заблокируем вход, такая участь несомненно ждёт каждого, кто не успел добраться до мостика. Я не выполню приказ. Проклятие Эргис. Всёдой эльф достал мини-арбалет и нацелился на единственного адекватного сотрудника на этой чёртовой жестянке. Если ты сейчас же не выполнишь приказ, я убью тебя. Эльф, чья лысина переливалась красным и синим аварийным светом, некоторое время помолчал, а затем сказал: Вы не убьёте меня. Капитан и помощник капитана мертвы. Кроме них, полностью управлять судном умею только я, поэтому я немедленно найду место, чтобы посадить держабыль и выпущу тех, кто больше не желает оставаться на борту. Дерзкий нелюдь повернулся к президенту и протянул ему рацию. Скажите всем подопытным, вернее, пассажирам, что мы выпустим их, как только посадим дирижабль. Скажите, что им просто нужно остаться на своих местах, чтобы мертвецы, бродящие по коридорам, не убили их, а мы подарим свободу всем, как только расстегнем земли. Лысый был очень уверен в себе. Его рука даже не дрожала, когда он держал рацию, которую мистер Уилель не спешил брать. Вокруг уже столпились другие трусливые сотрудники корпорации, но лишь беззвучно наблюдая, чем кончится дело, ждали, когда смогут принять сторону первого или второго. "Ты прав", сказал наконец старик. "Никто, кроме тебя, не сможет посадить дережабль". лысый одобриюще кивнул. "Но", поспешил продолжить президент. "Это и не нужно. Ты разве знаешь, что в отсеке эвакуации есть эликсир левитации?" Пожалуй, я и несколько моих верных подчинённых воспользуемся им, а все остальные, включая тебя, сдохнут на этом дережабле, когда он рухнет на землю. Наконец в глазах лысого промелькнул страх, и старик тут же добавил: "Но я не предоставлю тебе возможности прокатиться на этом аттракционе. Ты сдохнешь сейчас". Старик нажал на спусковой крючок. Миниатюрная стальная стрела вылетела из арбалета и вошла дерзкому эльфу в голову через глаз, а остриё показалось из лысого затылка. Мертвец тут же рухнул на светящуюся панель управления. "Уважаемые коллеги", заговорил Вендин Уильиэль в рацию, которая усиливала звуки его голоса на всё помещение, предварительно переключив зону её действия только на пункт управления. "Планы поменялись". К сожалению, в нашей команде не осталось тех, кто бы с лёгкостью справился с посадкой держабле. Мы могли бы попробовать сделать это, если бы риск был оправдан, но сейчас наши жизни важнее жизней подопытных, которые в это самое время убивают наших коллег за пределами этого отсека. Поэтому прямо сейчас я приглашаю всех пройти со мной в зону эвакуации. Мы покинем дирижабль и на земле начнем новый проект, в котором учтем все ошибки и, сделав верные выводы, наконец попадем за завесу. Туда, где каждый из вас сможет быть счастлив, а теперь нас немного потрясет. Президент подошел к пульту управления и потянул за рычаг. Дирижабль накренился на бок, а затем слегка наклонился вперед. Притащившийся хуч едва не выскользнул из-под стола. Грёбаный старик отправил своё детище совершить мягкую посадку. Я покинул тело волка смерти и тут же увидел испуганные глаза ласковой тени, которая одной рукой держалась за клетку, в которой жил мой питомец последний год, а второй пыталась удержать меня. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Я думала, ты уже не вернёшься! Что произошло?» «Мы падаем», — ответил я и тут же схватил эльфийку за талью. «Отправляйся к боксам тысяча один и семьсот семьдесят семь. Запомнила?» Тысяча один и семьсот семьдесят семь. Освободи тех, кто там заперт, и приходи в зону эвакуации. Зона эвакуации? Сейчас. Я выбежал в коридор и, перешагивая трупы эльфов в белых халатах, добрался до небольшой карты, висящей на стене. Надпись на ней гласила «План эвакуации». Мы здесь, а зона эвакуации здесь. Я ткнул пальцем в единственное место на карте, помеченное жирным восклицательным знаком. Место, где мы находились, было гораздо ближе к зоне эвакуации, чем к пункту управления. Если поторопиться, я опережу бегущую с тонущего корабля крысу. Уилеля. Дирижабль наклонился ещё сильнее. Трупы медленно покатились по полу, оставляя полосы из крови на бетонном полу. А номера, что ты мне назвал? Иди в сторону меньшей гигатехтинь, всё как всегда. Начал нервничать я, не зная, успеет ли она спасти того, кто приносит удачу, и ту, с которой я поковыркаюсь. Если стрипцизёрша так и продолжит, строить из себя недотрогу. Хорошо, квист, встретимся внизу. Мне показалось, что ласковая тень хотела ещё что-то сказать, но не сказала. Мы побежали в разные стороны. Я подошёл к выходу, ведущему на лестницу, открыл. Изнутри на меня тут же вывалился ещё один заражённый. На этот раз это был гоблин. Он вцепился мне в руку и вырвал кусок плоти. Я заорал, схватил его ладонями за голову и принялся бить о торец открытой двери. Бил до тех пор, пока куски его редких каштановых волос в перемешку с кожей, кровью и осколками черепа не стали оставаться на двери после каждого удара. «Дьявол! Теперь еще и рука! Мои шансы стать ожившим мертвецом увеличиваются с каждым часом! Плевать! Спасу тех, кого могу, и убью того, кто заставил меня вляпаться во все это дерьмо, а дальше...» Посмотрим. Я опустил бездыханную тушу мертвеца, и она медленно поползла по косому коридору ко всем остальным трупам, уже нагромождающимся друг на друга на другом конце длинного перехода. Зона эвакуации находилась на самом нижнем этаже. Я спустился, приоткрыл дверь. Ни души. Неужели нет ни одного желающего покинуть этот чёртов делижабль? А где все освобождённые подгупные и персонал? Ладно, видимо, я первый. Не успел я войти внутрь, как на меня со спины тут же кто-то набросился. Это был не мертвец, потому что вместо того, чтобы пускать в ход зубы, он пытался задушить меня довольно сознательно. Я ударил локтем под дых нападавшему. Еще раз. Хватка неизвестного противника ослабла, и тогда я смог раскачаться, чтобы ударить тело, висящее на мне, об стену. Еще раз. Незнакомец наконец слетел с меня. Я развернулся и на секунду растерялся. Это была женщина, эльфийка в белом халате. Я уже размахнулся, чтобы отпечаток моего ботинка остался у неё на лице, но остановился. Ты можешь пропустить меня в зону эвакуации? спросил я, оглядывая пропуск на её груди. У меня был такой же, но сработает ли? Да и убивать женщину? Иди в жопу. Лежащая на полу эльфийка плюнула в мою сторону, но слюна опустилась ей же на ноги. Послушай, детка, начал я. Ты можешь сдохнуть здесь и сейчас ради человека, который запустил стрелу в лоб последнему, кто мог управлять дирижаблем. Если ты еще не заметил, и мы падаем. Вариант номер два — ты можешь выжить и найти свое место в гребаном мертвом мире. Да, сейчас там не так хорошо, как раньше, но, по крайней мере, у тебя появится много перспектив, кроме быстрой смерти». Эльфийка глазела на меня и ничего не отвечала. Дирижабль еще раз тряхнула. «Зона турбулентности?» «Принимай решение скорее, твою мать!» "Выкрикнул я. Учёная состроила презрительное выражение лица и сквозь зубы проговорила: "Клянешься Фраей, что позволишь мне улететь отсюда?" "Клянусь". Ещё один толчок. Воздушная яма? Скорее. Эльфийка протянула мне руку, и я помог ей подняться. Затем она подошла к двери, на цифровом табло над которой горела большая красными буквами надпись "Зона эвакуации". Учёная приложила свой пропуск к магнитному замку, затем ввела пароль. Дверь открылась. Обожаю этого толстяка, воскликнул я, радуясь тому, что удача всё ещё преследовала Доминика Гнуза, зная, что мои действия спасают жизнь ему. Что? спросила учёная. Ничего. Где тут этот летательный эликсир? А левитации здесь. Она подошла к небольшому столожу и выдвинула один из ящиков. Внутри стояла целая куча пробирок с оранжевой жидкостью внутри. "Ну можно?" спросила она. Бери, как и обещал. Эльфийка взяла флакон, откупорила пробку и залпом выпила содержимое. Затем подошла к двери с надписью "Выход", ещё раз оглянулась в мою сторону, нажала на большую синюю кнопку, и открывшийся проход явил нам ясное голубое небо, лете по которому мы в дирижабле мы падали вниз. Хорошо, что это был не самолёт, иначе нам всем давно бы пришёл конец. "Спасибо", сказала она и прыгнула. Я видел, как через мгновение эльфийка поднялась в зону видимости, а за её спиной развивались почти прозрачные огромные крылья. Так, что делаем дальше, квист? спросил я сам у себя, когда дверь автоматически закрылась, и ответ пришёл в голову почти сразу. Я достал из ящика с пробирками шесть наполненных сосудов. Для меня ласковые тени ценных хуча Доминика Гнуза и Валькирии, распихал их по карманам, в каждый по 3. И принялся доставать остальные ящики с пробирками с стеллажа, чтобы уничтожить их все. Они падали на пол, флаконы выскальзывали из них и разбивались, превращаясь в одно сплошное оранжевое месиво, в котором тонуло тысяча мелких осколков. Это был дерьмовый план, потому что те, кто теперь не мог эвакуироваться с дрежебля, будут обречены умереть. Но с другой стороны, никто из этих ублюдков даже не попытался защитить того лысого эльфа, который хотел, чтобы выжили все. Они просто стояли и смотрели, как он умирает. Теперь то же самое сделаю и я. Когда остался последний ящик с эликсирами левитации, я сохранил только один флакон, а вся остальная жижа присоединилась к луже на полу. Затем я раскупорил оставшуюся пробирку, вылил из неё половину зелья, а затем приспустил штаны и восполнил потерянное. Даже если этот эликсир оставит возможность летать, грёбаный сукин сын отведает моей мочи, думал я, ставя деревянную пробирку на место. Едва я успел задвинуть ящик, как короткий звуковой сигнал оповестил о том, что доступ в зону эвакуации открыт. Я обернулся. Передо мной стоял Вендин у Илиэль, а за его спиной толпилась целая куча сотрудников Шивы и корпорации, желающие избежать падающего держабля. Старик наставил на меня свой арбалет. Вот ублюдок, сказал он, целясь мне прямо в голову, я осматривая залитый пол. Отойди от ящика. Я послушался. Старик обошёл меня, всё ещё держа палец на спусковом крючке, и выдвинул его. Ах ты ублюдок, разбил всё, а для себя припас один билет на свободу, крикнул он. Хорошо, что я успел вовремя. Всем стоять на месте. Теперь старик направлял арбалет на всю толпу, включая меня. Кто-то из командиров попытался побежать на него, но тут же получил стрелу в лоб. Стоять на месте. Девушки и молодые эльфы в синих, белых и жёлтых комбинезонах замерли, боясь умереть раньше времени. Всё как всегда, усмехнулся я. И этому человеку вы прислуживали? Ты что-то сказал? бросил старик, но вдруг увидел укус на моей руке и рассмеялся. Квест Мерлоу. Судьба оказалась к тебе жестока, верно? Он улыбнулся ещё раз, затем достал подготовленный мной флакон и зубами вынул из него пробку. Твой финал уже написан. Я даже думаю, не поделиться ли с тобой порцией этого эликсира, чтобы ты сдох не сразу, разбившись на этом дереже-жабле, а чувствовал, как превращаешься в мертвеца. Я молчал. Старик смотрел на меня своими бледными глазами. Но тот и так едва хватит, чтобы долететь до земли, продолжил он. Несмотря на то, что ты заставил меня бросить дело всей моей жизни, я всё же проявил милосердие. Он прислонил флакон с эликсиром к губам и залпом выпил содержимое, что лишь наполовину было эликсиром. Поморщился, не ожидая необычного привкуса. Я не убью тебя. Поготайся на дирябле летящем прямо в ад. В индин у Илеэль пятись спиной подошёл к эвакуационному выходу. Нажал на большую синюю кнопку, еще раз улыбнулся мне и выпрыгнул. Я подбежал, чтобы выглянуть наружу. Морозный воздух тут же обдал мое лицо. Я видел, как старый эльф стремительно летит на скалы, раскинувшиеся под нами. Он так и не взлетел. Я довольно улыбнулся, когда миниатюрный силуэт встретился с каменной поверхностью. Блин, нога снова заныла. Похоже, вирус вот-вот завладеет мной.